Глава 15. Убийц Ивана Миронова судили. В числе этих убийц был Степан Пелагеюшкин. Его обвинили строже других, потому что все показали, что он камнем разбил голову Ивана Миронова. Степан на суде ничего не таил. Объяснил, что когда у него увели последнюю пару лошадей, он заявил в стану, И следы по цыганам найти можно было, достановой его и на глаза не принял, и не искал вовсе. Что ж нам с таким делать? Разорил нас. Почему ж другие не били, а вы, сказал обвинитель. Неправда, все били, мир порешил убить, а я только прикончил. Что ж по мучить Судей поразило в Степане выражение совершенного спокойствия, с которым он рассказывал про свой поступок и про то, как били Ивана Миронова и как он прикончил его. Степан действительно не видел ничего страшного в этом убийстве. Ему на службе пришлось расстреливать солдата, и как тогда, так и при убийстве Ивана Миронова он не видал ничего страшного. Убили так убили. Нынче его, завтра меня. Степана приговорили легко, к одному году тюрьмы. Одежду мужицкую с него сняли, положили под номером в цейх Гаус, а на него надели аристанский халат и коты. Степан никогда не имел уважения к начальству. Но теперь он вполне убедился, что все начальство, все господа, все, кроме царя, который один жалел народ и был справедлив, все были разбойники, сосущие кровь из народа. Рассказы сыльных и каторжных, с которыми он сошелся в тюрьме, подтверждали такой взгляд. Один ссылался в каторгу за то, что обличал начальство в воровстве, другой за то, что ударил начальника, когда стал занапрасно описывать крестьянское имущество, третий за то, что подделал сигнации. Господа, купцы, что не делали, все им сходило с рук, а мужика бедника за все про все посылали в Остроге в шей кормить. В Остроге посещала его жена. Без него ей и так плохо было. А тут еще сгорела и совсем разорилась, Стало с детьми побираться. Бедствие жены еще больше озлобили Степана. Он и во строге был зол со всеми, И раз чуть не зарубил топором кошевара, За что ему был прибавлен год. В этот год он узнал, что жена его померла, И что дома его нет больше. Когда Степану вышел срок, Его позвали в цех Гаус, Достали с полочки его одежу, В которую он пришел, и дали ему. «Куда же я пойду теперь?» — сказал он, одеваясь к Аптенармусу. «Известно. Домой. Дома нет. Должно, на дорогу идти надо. Людей грабить. А будешь грабить, опять к нам попадешь». «Ну, это как придется». И Степан ушел. Направился он все-таки к дому. Больше идти некуда было. Не доходя до дома, зашел он ночевать в знакомый постоялый двор с кабаком. Двор держал толстый Владимирский мещанин. Он знал Степана и знал, что попал он в Острог, по несчастью, и оставил Степана у себя ночевать. Мещанин этот богатый отбил у соседнего мужика жену и жил с ней, как с работницей и женой. Степан знал все это дело, как обидел мещанин мужика, как эта скверная бабенка ушла от мужа и теперь разъелась, и потная сидела за чаем и из милости угостила чаем и Степана. Проезжих никого не было. Степана оставили ночевать на кухне. Матрёна убрала всё и ушла в горницу. Степан лёг на печке, но спать не мог, и всё трещал по лучинам, которые сохли на печке. Не выходила у него из головы толстая брюхо мещанина, торчавшая из-под пояска ситцевой, мытой, перемытой, слинявшей рубахи. Всё ему в голову приходило ножом полоснуть это брюхо, сальник выпустить, и в бабёнки тоже. То он говорил себе, «Ну, чёрт с ними, уйду завтра» то вспоминал Ивана Миронова и опять думал о брюхе мещанины и белой потной глотке матрёны. «Уж убить так обоих!» Пропел второй петух. «Делать так теперь, а то рассветёт!» Нож он приметил с вечера и топор. Он сполз с плечи, взял топор и нож и вышел из кухни. Как раз он вышел, за дверью щёлкнула щеколда. Мещанин вышел в двери. Он сделал не так, как хотел. Ножом не пришлось, и он взмахнул топором и рассек голову. Мещанин повалился на притолоку и на землю. Степан вошел в горницу, Матрена вскочила и в одной рубахе стояла у кровати. Степан тем же топором убил и ее, потом зажег свечу, вынул деньги из конторки и ушел.